Глава восемнадцатая. Сознание возвращалось Кэландиру медленно и неохотно. Голова гудела, обрывки мыслей ворочались в ней как старые жернова, складываясь в цепочки с огромным трудом. Что с ним произошло? Последнее, что он помнил, проклятие отца, которое Аландир, благодаря искари, а м у успел перенаправить на себя. Проклятие, которое оказалось слишком мощным для его и без того потрепанной защиты, проклятие, которое его убило. Или нет? Я думаю, значит, все еще существую. Тленник усилием воли заставил себя все-таки открыть глаза и обнаружил, что находится в собственной с п а л ь н е в Грейвхолле. Все-таки жив. Каким-то чудом. Видимо, отец в последний момент все-таки успел деактивировать собственное проклятие. Не успел. В памяти вспыхнул испуганный, обреченный взгляд отца, и по телу волной прошла болезненная с у д о р о г а Все естество Айландира до сих пор помнило ту дикую, испепеляющую боль заклинания, пожирающего саму его суть. Боль, которая почему-то резко прекратилась, когда, когда? От попытки вспомнить, что произошло дальше. Голову сдавило, словно в т и с к а х Он глухо застонал, но п р о д о л ж и л прилагать усилия по возвращению собственных воспоминаний. И у него получилось. Перешагнув грань между жизнью и смертью, организм Эйландира словно получил импульс и пробудил в нем самом нечто, до сего момента глубоко спящее, нечто, что позволило ему измениться и н а м и г с т а т ь кем-то совсем другим, бесплотным, недоступным для магии отца. Стать практически неуязвимым, а затем восстановить собственное тело обратно. Но как такое возможно? Призраки не могут возвращаться в мир живых, не могут. Если только, если только это не тени. От невероятной догадки в кровь ударил адреналин, и Аландер судорожно втянул носом воздух. е в а г о в о р и л а что его браслеты похожи на ее диадему. И по внешнему виду, и по странному поведению, с исчезновением и появлением после сильных эмоций, отец с Артесом обсуждая новое оборотное заклинание, помнится, тоже о тенях упоминали. Так получается, все эти годы он носил на себе артефакты королевского рода д о м е на теней, и несмотря на то, что обычным д а р х а т о м изменчивыми не стать, браслеты каким-то образом все же изменили Айландира, а в момент смерти с ним случилось то, о чем упоминала Ева. Пробудилась древняя кровь. Вот только каким образом эта кровь вообще в нем оказалась? Почему браслеты его признали? Ведь он тленник. й л а н д е р прищурился. Отцу придется ответить на много вопросов и об р а с л е т а х и об и з м е н ч и в ы х и Ева. Он ведь хотел ее убить. Сердце сжалось в жутком предчувствии, а тело само соскочило с кровати. От накатившей слабости а й л а н д е р пошатнулся, но тотчас оперся рукой на стену, заставляя себя остаться на ногах, стиснул зубы, унимая противную дрожь, и направился было к выходу из спальни, но в этот момент дверь открылась, и на пороге возник отец, устремив на а й л а н д е р а напряженный, пронзительный взгляд. Он быстро оглядел сына, после чего с видимым облегчением произнес: "Уже очнулся? Замечательно. Как ты себя чувствуешь?" Где Ева? Вместо ответа мрачно спросил а й л а н д и р Если ты ее убил? Не убил. Отец слегка поморщился. Она жива. По крайней мере пока. Пока? Пока не пойму, почему она защищала тебя. Лорд Грейв задумчиво поджал губы и была готова за тебя убить. Это показалось мне странным. Возможно, я оказался неправ, предполагая, что она тобой лишь питается. Она вообще мной питаться, как ты говоришь, не может. Раздраженно бросил э й л а н д и р И если бы ты сразу меня выслушал, то странным бы тебе это не показалось, потому что Ева привязана ко мне, на крови. Что? Лицо отца растерянно вытянулось, а во взгляде промелькнуло недоверие. Хочешь сказать, что действующая королева Доменасту же так просто взяла и связала себя с тобой? Да. Ты уверен? Уж девственницу я всегда отличить смогу, процедил Эллендер. Так что мне Ева вреда причинить не сможет и не захочет. В чем ты уже успел убедиться, поэтому убивать ее совсем не обязательно. Овы, но тут ты ошибаешься. Отец отрицательно качнул головой. Даже несмотря на вашу связь, Аэриш необходимо уничтожить. Не выдержав, Айландер ругнулся: "Почему, дашь тебя дери! Потому что того требует договор. Ему тысячу лет. Какое нам дело до каких-то древних распри? Это не просто древние распри, а гарантия нашей выживаемости." Нахмурившись, припечатал отец. Изменчивые прислужники и проводники очень древнего зла, которое могло уничтожить всех нас. Какие проводники? Какого древнего зла? Что за ересь ты несешь? Айландер в ы т р а щ и л с я на отца, опасаясь, не и сходит ли тот с ума. А лорд Грейф еще больше помрачнев, подтвердил. Верно, ересь, точнее варданскую ересь. Точно, умом тронулся. Ты серьезно? Ты веришь в эту фанатичную фигню? Это не вопрос веры, а вопрос фактов. с у р о в а отрезал отец. Наш давний предок убедился в этом лично. Только в отличие от варданцев он не сбежал на окраинные миры, а постарался сделать все, чтобы избавиться от угрозы, но при этом оставить магию. Зло действительно существовало, сын. Уж не знаю, что зародилось и обитало в недрах Черного озера, но эти твари, багровые, лиловые, о б с и д и а н о в ы е приносили обычных магов ему в жертву. Что о з ё р н а я сущность питалась магической силой, и чем дальше, тем больше ей было нужно. Необходимо было лишить зло подпитки, а для этого избавиться от всех, кто мог к нему приблизиться. Всех, кого он о с ч и т а л о своими. Однако в одиночку Тлену было с этим не справиться, поэтому, собрав глав сильнейших доменов, наш предок убедил их забыть о разногласиях и объединиться, чтобы уничтожить изменчивых. К счастью, нам это удалось. о х р е н е т ь Пробормотал э й л а н д и р не в состоянии удивляться еще больше. Если это действительно правда. Почему тогда сейчас об этой опасности никто не говорит? Почему все относятся к варданской ереси только как к верованию неадекватных фанатиков? Всем? Лорд г р е й в п р е небрежительно скривил губы. Или может все-таки кучка легкомысленных студентов, которые в принципе не ч т я т историю, и обычные люди, которые раньше-то ничего дальше собственного носа не видели? У тех, кто действительно серьезно изучал этот вопрос, никаких сомнений историческая обоснованность учения варданцев не вызывает. Да, слеповерующие фанатики неимоверно его раздули. Да, отказ от магии лично для нас неприемлем. Но причины, по которым учение в принципе зародилось, реальны и страшны. Именно поэтому с о в е т с о д р у ж е с т в а ч т и т законы миров, которые полностью отринули магию и не пытается навязать свои условия. Хотя мог бы. Мы не имеем морального и этического права запрещать им спасать самих себя от угрозы, пусть и таким способом. Но о себя мы спасли, подписав договор об уничтожении тварей. И теперь, когда оказалось, что из них кто-то все-таки выжил, мы обязаны сделать это вновь, чтобы предотвратить пробуждение зла. Но Ева не хочет никого пробуждать и жертвоприношений никаких устраивать не хочет. Она просто хочет жить. Сейчас, возможно, а в будущем она тварь и этого не изменить. Отец оставался тверд. Айландер упрямо вскинул голову и в упор, посмотрев на него, выдохнул. Тогда и меня убивай. Лорд Грейв едва заметно вздрогнул, отвел взгляд. В тебе я уверен, произнес он. А в ней нет. К тому же ты не такой, как она. д а б р о с ь какой же еще? Нам не артефакты домена тени. Уходя от твоего проклятия, я обратился в копченая мать его о б л а ч к о После всего этого ты будешь отрицать, что во мне есть кровь теней? До последнего Эйландер надеялся, что услышит что-то другое. Любое объяснение, разумное или не очень, но только не признание. Однако чуда не произошло. После недолгого молчания отец отрицательно качнул головой. Не буду. Это действительно так. Но откуда? п р а п р а б а б к а Лорд г р е й в скривился. з а и р а Вейер была одной из младших дочерей правящего рода Теней, но влюбилась в нашего предка и сбежала из своего домена. От нее, кстати, и стало известно о кровавых ритуалах изменчивых, а еще об особенностях магии Теней. Изучив ее, наш предок смог модифицировать заклинание против призраков и использовать для уничтожения о б с и д и а н о в ы х тварей. А про бабку значит в живых оставили, вопреки договору? Скорее по инерции, чем из интереса, уточнил подавленный очередным откровением и й л а н д и р Нет, Заиру он убил. Сурово ответил отец. Но на исследование и создание заклинания ушли годы. За это время у них родился сын, и вот на него наш предок поднять руку не смог. Тем более мальчик оказался обычным дархатом и уже не представлял угрозы, как и весь наш род, мы тленники и дархаты, как и ты изначально. Никто и подумать не мог, что артефакты теней способны пробудить в дархатах спящую кровь изменчивых. Идиот, какой же ты все-таки идиот? Почему вообще ты их взял? Под конец сердцах воскликнул он: "А зачем вы их все это время хранили?" Злопарировал а й л а н д и р "Чтобы не допустить к ним никого, кто мог бы стать во главе домена теней. Специально поместили их в защитный кокон и не позволили артефактам вернуться в родовое хранилище. Так и не подпускали бы дальше. А в ы л а р е ц открыли. Ты сам его открыл. Да, открыл. Для изучения магии теней." Рявкнул лорд Грейв. Как бы то ни было, их маскировка была уникальна, почти совершенно. Столетиями наши маги работали над созданием заклинания, которое бы смогло дать и обычному дархату способность, которой обладали о б с и д и а н о в ы е твари. Одно из таких заклинаний мы пытались опробовать с Артесом, и оно почти сработало. Но Артес не смог вернуться. Хотя, будь у него браслеты, будь у Артеса браслеты, он стал бы изменчивым. Лучше изменчивым, чем мертвым. Два одинаково пронзительных давящих взгляда отца и сына скрестились. Но на этот раз, вопреки обыкновению, а й л е н д е р так и не уступил, и глава домена Тлена понял, что так, как раньше, одним авторитетом повлиять на него больше не сможет. Теперь к сыну необходимо было искать другой подход. Ладно, все это в прошлом. Заставляя голос звучать более миролюбиво, произнес он. Сейчас нам необходимо думать о будущем. А будущее пока выглядит крайне неприглядным. После массового убийства студентов домены стоят на п о р о г е войны. Ты должен понимать, насколько все серьезно и почему лишние проблемы еще и созменчивой нам не нужны. Так и не создавай никаких проблем, раздраженно посоветовал а й л а н д и р Наоборот, подумай о выгоде. Ева имеет доступ к родовым защитным заклинаниям Домена стужи, а именно защита. Нам сейчас как нельзя важна. Так разве не разумно будет воспользоваться ее помощью? Тем более для меня Ева не опасна. Лорд к а н т е р г р е й в нахмурился. Аргументы сына были слишком весомыми для того, чтобы их проигнорировать. К тому же Лен давно исследовал заклинание одного из проклятых доменов. А тут появилась возможность заполучить и заклинание второго. Заманчиво? Очень. Но насколько такое сотрудничество будет опасно? Допустим, медленно с сомнением произнес он. Допустим, мы оставим Айриш в живых и умолчим о том, кто она на самом деле. Но если кому-то станет об этом известно... Если кому-то станет известно о том, что мы все знали, но нарушили договор, Айландер скривился. И что? Нарушаем не мы одни. Пепельник и т о тоже знают о е в е Они дашью дерис а м и Дири, сами ее создали. То есть? Напрягся лорд Грейв. Весь домен стужи был уничтожен тысячу лет назад, пояснил Айландер. Ева рассказала, что ее воссоздали в клане Лиард после многолетних экспериментов из найденных клеток а р и т т ы И то она смогла выжить лишь благодаря моему вмешательству, удержавшему ее душу. Все ее предшественницы не смогли выдержать завершающий ритуал. Лицо главы Доминат Лена изумленно вытянулось. Да, неожиданно. Не ожидал, что пепельники настолько упертые. Ты уверен, что она говорила правду? Да, а й л е н д е р кивнул. К тому же заклинание полусферы Родега называло ее а р е т т о й Какое заклинание? Которое переносило в меня искориты. Что? Отец едва не подпрыгнул на месте. Вместо ответа Айландер вытянул правую руку, слегка нахмурился, и т а н о м и к вспыхнула бледно голубым сиянием. Но как? Домен Родега Туманного находился в подчинении у Домена Стужи, поэтому Ева смогла управлять эскаритами. Невероятно. Лорд Грейв не мог отвести взгляд а от руки сына, хотя сияние давно погасло. Это просто невероятно. И таких тайн у Домена Стужи может быть намного больше. Убежденно произнес айландер. Не зря ведь Лиарт столетиями бились, чтобы ее создать. Не зря до последнего ее скрывали. Да и жизнетворец, похитивший Еву, прямым ходом повез с у е ю извлекать из х р о н а заклинания Домена Стужи. Собственно, в развалинах родового замка Эриш я его и убил. Нет, не беспокойся, добавил он, опережая вопрос напрягшегося отца. Тело там не оставил, переместил в другое место. Так что никто посторонний не свяжет Еву со изменчивыми. А те, кто о ней знает, смерти ее не хотят. Может, в древности договор, домены и подписали, но сейчас всем на тот договор абсолютно наплевать. И пепельники, и жизнетворцы закрыли на него глаза, так же, как сейчас ты закрыл глаза на меня. Что мешает тебе и с Евой поступить так же? В конце концов, в одиночку она при всем желании то мифическое зло из озера высококалорийным пропитанием не обеспечит, а даже если попытается, мы об этом сразу узнаем. Вот только одна ли? Пробормотал почти сдавшийся отец. Пойдем и с а м ее об этом спросишь, предложил а й л а н д и р и первым направился к выходу. Спрошу, но поговорить с ней бы м о г и один. Ты еще слаб, отметил отец. Тебе надо лежать. Мне надо увидеть Еву. Сухо бросил а й л а н д и р Что-то мне подсказывает, ей сейчас гораздо хуже. И там, куда ты ее у п е к ты вряд ли обеспечил наличие хотя бы нормальной кровати. В первую очередь я всегда стараюсь обеспечить нашу безопасность, отметил лорд Грейв, полностью подтверждая его догадку. Айландер поджал губы, сдерживая рвущееся наружу ругательство, и ускорил шаг. Ничего, главное, ева жива, а остальные проблемы можно решить, и он это сделает. Я очнулась от боли. Болела голова, болели все мышцы тела до последней клеточки, словно после дичайшего перенапряжения. С первого раза не получилось даже сменить позу, хотя лежать на чем-то холодном и твердом было крайне неудобно. Опять на полу, мелькнула мысль. Однако, открыв глаза и с трудом оглядевшись, я обнаружила, что это не пол, а широкая каменная скамья. Я находилась в небольшом помещении без окон и мебели. освещаемая лишь небольшим тусклым магическим шаром под потолком. Из всех удобств дырка в полу. Похоже, на сей раз я попала в тюрьму. Спасибо хотя бы жива, но надолго ли? Учитывая, что лорд Кантергрейв и вовсе хотел убить меня на месте, вряд ли. Скорее просто решил не оправдываться лишний раз. А сразу предъявить меня суду, мол, смотрите, среди нас появилась тварь и она опасна, поэтому подлежит уничтожению. И самое гадкое, он не солгал бы ни в едином слове, потому что в последние мгновения перед тем, как потерять сознание, я стала другой, ощутила нечто сильное, древнее, чуждое этому миру, но одновременно близкое мне, и это нечто. Всего на миг, подняв голову и заглянув в приоткрытую моей душой дверь, заставила одного из могущественнейших магов Дархатов отступить. Жаль только, на большее моего резерва не хватило, поэтому теперь я здесь, в каменном мешке и выжатая до суха, настолько, что едва оказалась способна принять сидячее положение. Скрипнула, открываясь дверь. А вот и все. Сейчас я узнаю, что меня ждет. Зажавшись, я затравленно смотрела, как в помещение входит лорд Кантергрейв, но тотчас отступает под напором ринувшегося ко мне Айландира. м и г и меня сжали в крепких, жарких объятиях, а любимые, желанные губы принялись покрывать поцелуями лицо. Девочка моя, как ты? – шептал он. Прости, что из-за меня ты попала в это место. Прости. Неважно. Главное, ты жив. Я боялась, так боялась, что ты умер. прижимаясь к а л л а н д и р у в ответ и целуя сама бормотала я от облегчения и радости глаза наполнились слезами боль тревога страх ушло все важно было лишь одно самый дорогой самый важный для меня мужчина жив жив и находится рядом все хватит прекратите я не желаю этого видеть Холодный голос лорда Кантрагрейва окатил меня словно из ледяного д у ш а заставив вспомнить, где я нахожусь. Испугано вздрогнув, я отстранилась от эландира. Правда, недалеко. Объятие тленник не ослабил, а затем и вовсе переместил меня со скамьи к себе на колени. После чего взглянул на отца с плохо скрываемым вызовом. На димаш р сына тот отреагировал, сузившимися глазами. Не забывай, у тебя есть официальная невеста. Леди Нючи напомнил лорд Грейв. А еще нет. Спокойно парировал а й л а н д и р Официального объявления я так и не сделал, не учитывая, что по твоим словам жизнетворцы решили нашу проблему с компенсациями. Жениться на Эстреле я вообще больше не обязан. Лорд Грейв потемнел лицом от неудовольствия, но, видимо, осознав, что сейчас спором с сыном ничего не добьется. Только процедил. Поговорим на эту тему позже. А затем перевел взгляд на меня и слегка угадывающе с неприязнью протянул: "Значит, тебя создали пепельники? Да, все-таки умеют они удивлять." Ведь помнится, еще лет пять назад Камерана даже ноту протеста на совете оглашал. Так сильно возмущался нашими ж и з н е т в о р ц а м и исследованиями влияния магии на человеческие тела. Об этике что-то там заливал, требовал ограничений на поставки материалов для некромантии. А сам в это время что творил? д а м ы х о т ь на трупах исследования проводим, а не живых подопытных выращиваем, чтобы потом убить. А вообще-то лорд к а м е р а н а обо мне ничего не знает, и остальные пепельники тоже, отметила я. Только клан л а р д л а р д экспериментировали в тихую за спиной главы домена. Лорд Кантергрейв хмыкнул. Еще лучше. Хотя признаться, как раз тут не удивлен. Баллар, как и весь клан л а р д крайне скрытен и амбициозен. А еще они на самом деле б у р я и пепельников ненавидят. Мысленно добавила я. Однако вслух об этом сказать так и не решилась. Сделка сделкой. Но я прекрасно понимала, что случится, если Тлен узнает о том, кто такие леарт на самом деле. Будет геноцид. Поэтому, когда лорд Кантер ожидаемо спросил, есть ли еще кто-то подобный мне, повторила лишь историю о своем создании. И глядя Тленнику прямо в глаза. Совершенно искренне поклялась, что являюсь единственной а й р и ш Несколько мгновений до вещи й пронзительный взгляд главы д о м е н а Тлена исследовал, казалось, саму мою душу. А затем лорд Кантер утвердил: "Не врешь, это хорошо. И у тебя, значит, есть доступ к заклинаниям д о м е н а Стужи." Кивнув, я активировала Келлор и показала снимки за зеркального зала и книг. Занятно. Изучив их, с неприкрытым интересом протянул лорд Грейв. И пепельником ты эти заклинания, конечно, уже отдала. Нет, нет, не успела, пояснила я. л а р д не хотели подпускать меня к архивам без гарантии того, что потом я не использую что-либо против них. Поскольку привязать меня на крови не получилось, они стали думать, как еще можно себя обезопасить. Но тут случился праздник первого дня и все остальное, и в общем я впервые увидела архивы своего домена только сегодня утром. л е а р д об этом еще не знают. Изумительно. Лорд к а н т е р г р е й в хищно улыбнулся. Пусть так и остается дальше. Это позволит нам выиграть время. Выиграть время? Он все-таки решил, что я нужна. С души словно камень свалился. За заклинаниями можем отправиться хоть сейчас, поспешно произнесла я. Только книги нельзя выносить из -за зеркального а з зала, поэтому мне нужен к е й л о р или что-то подобное с большим количеством памяти, чтобы можно было быстрее скопировать все необходимое. Артефакт подберем, это не проблема, сказал лорд Грейв. Но позже. Сейчас необходимо предоставить вас совету, пока мы действительно не начали воевать. Я готова подтвердить, что на меня напал жизнетворец, а не айландир, заверила я. Однако лорд г р е й ф лишь отмахнулся. Хорошо, но не актуально. С советом еще несколько часов назад связался глава д о м е н а жизни и полностью сдал один из своих кланов. Как раз тот, за которым мы и следили. Сказал, что едва узнал, кто за его спиной своевольничает и строит козни, сразу решил во всем разобраться. Отправился со стражей к Зерилу Танару. Тот попытался оказать сопротивление и в результате был убит на месте. Также мертвым был найден и второй заговорщик. Как удобно! с издевкой произнес й л а н д е р И ты веришь, что во всем действительно виноваты лишь они одни? Разумеется, нет. Но это только догадки, сам понимаешь. Глава доминатлена поморщился. Заговорщики мертвы, допрашивать больше некого. Доссар принес пепельником всяческие извинения, а нам обязался выплатить компенсацию за шахту Кристаллин, погасить все неустойки и помочь с восстановлением. Так что инцидент как ни крути закрыт. А вот массовое убийство студентов при помощи смертельного проклятия с твоим одновременным исчезновением подставило нас сильно. Твои приятели, конечно, сообщили, что ты отправился за Евой, но сейчас тебе необходимо рассказать о том, что случилось лично. Айландер неприятно улыбнулся. Расскажу и с удовольствием, заверил он. Кстати, насчет массового убийства мне тоже есть что добавить. Судя по всему, сработали энтузиасты движения молодых радикалистов. Мелкая кучка в е ч н о в о п я щ и х фанатиков? Лорд Грейв недоверчиво изогнул бровь. С чего вдруг такие выводы? За все время существования они и мухи не обидели, только и делали, что в пустую воздух сотрясали своими бреднями. За ними не стоит никакой серьезной силы. Не стояла, поправил Эйландер. Сейчас похоже, ситуация изменилась. Они приходили ко мне пару д е т к а д назад, добавила я. Предлагали сотрудничество и всяческую поддержку, очень серьезную, учитывая, что противостоять обещали всему дому е н пепла. Айландер в подтверждение тут же ретранслировал показанный ему м н о й разговор. Уверен, приходили они не только к Еве, добавил он. Да, пожалуй. Лорд Грейш нахмурился. Интересно, очень интересно. Надо будет опросить выживших студентов. А сколько в ы ж и л о Решившись, робко спросила я. Глава Доминатлена одарил меня пронзительным взглядом и коротко произнес. тринадцать, включая тебя. тринадцать со всего первого курса. одно дело заговоры против первых лиц доменов и политические убийства. там хотя бы п р и ч и н а есть. тут же убили всех без разбора просто за отказ присоединиться к кучке кричащих, провокационные лозунги. а среди выживших, получается, есть те, кто согласился. мысль мелькнула Но додумать ее я не успела. Ладно, хватит терять время, пора собираться на совет. Вернул в реальность голос лорда Грейва. И еще. Он внимательно посмотрел на а й л а н д е р а Ты должен быть готов к допросу. Без проблем. Спокойно согласился тот. Главное, чтобы допрашивали не ж и з н е т в о р ц ы им доверия нет вообще. За это не переживай. Все допросы сейчас проводит лично глава Канна. Лорд Баллар? В глубине души шевельнулась тревога, заставив сильнее прижаться к э л а н д и р у и выпалить. Я пойду с вами. Еще чего? Ты на ногах не стоишь. Тотчас недовольно воспротивился тот. Твое присутствие на совете сейчас действительно не требуется, добавил лорд Грейв. Даже наоборот. Лучше тебе находиться здесь, чтобы твои родственнички тебя ненароком не на р о к о мне забрали. Однако я упрямо посмотрела на них. А вы не понимаете. Я должна пойти и должна находиться рядом с э й л а н д и р о м во время допроса, ведь ему придется частично снять защиту, а тогда лорд Баллар может почувствовать изменчивого. Понимаете? Он слишком хорошо их нас изучил. Если я буду рядом. то он не придаст этому значения, посчитав, что чувствует лишь нашу с Айлом связь. Но если меня рядом не будет, у него точно возникнут вопросы. Вам это разве надо? Глава доминатлена серьезно задумался. Да я э л а н д и р порядком помрачнел. Перспектива быть обнаруженным его не обрадовала. Хорошо, наконец произнес лорд Грейв. Идешь с нами. В конце концов, твоя слабость тоже может пойти нам на пользу. После окончания формального допроса, чтобы обсуждение не затягивалось, изобразишь предобморочное состояние. Это позволит быстро вас оттуда увести. План был хорош. Я кивнула и попыталась встать, а вот только это оказалось не так-то просто. Едва выпрямившись, я тут же пошатнулась от д и к о й с л а б о с т и в коленях, а перед глазами все завертелось. Не у п а л а я лишь благодаря вовремя среагировавшему а й л а н д и р у подхватившему меня и прижавшему к груди. Да, совсем плохо, констатировал лорд Грейв. Идти ты не в состоянии. И как бы не хотелось этого признавать, он был прав. Не могла, но я должна пойти, обязана. От б е с с и л и я я едва не застонала. Внезапно лорд Грейв сделал шаг вперед и со злостью, ругнувшись, протянул мне руку. Давай, выдохнул он. Восстанавливайся, как ты умеешь. Отец? Вы серьезно? Я, не веря собственным ушам, изумленно воззрилась на главу д о м и н а Тлена. Более чем, процедил тот. Мысль об этом мне о т в р а т и т е л ь н а как и твоя суть. Но ставить под угрозу жизнь сына я не имею права. Восстанавливай силы, а я запомню, как ты это делаешь. На будущее. Запомнит? О, да. Если у ч е с ь что практически всегда силы я тянула во время поцелуев, лорд г р е й ф действительно это запомнил бы навечно. А вот только с ним я так, разумеется, не поступлю. Нет, здесь надо действовать максимально осторожно, чтобы не допустить никаких последствий, вообще никаких. Сделав глубокий вдох, я прикрыла глаза и попыталась найти спрятавшуюся где-то в дальнем уголке души пиявку. И почти тотчас ощутила ее голод, голод и страх. Пиявка чувствовала себя слабой и беспомощной. она буквально с ж а л а с ь осознавая, что защиты нет и в любой момент для нее может наступить окончательная смерть. Поэтому, когда я мысленно к ней обратилась, пиявка лишь недоверчиво шевельнулась, словно вопрошала: серьезно ли я вообще? Действительно, вот этого вот опаснейшего мага, способного нас прямо сейчас раздавить одним мизинцем, мы станем пытаться откушать? Он сам разрешил, но немножко. совсем капельку, чтобы только на ногах можно было держаться. Провела внушение я. Так он сохранит нам жизнь. Но если будем своевольничать или не дай бог вызывать у него какие-то лишние эмоции, тот точно раздавит. Понимаешь? И пиявка поняла, передав эмоции покорности и подчинения этим условиям, потому что, как и я, она очень хотела жить. А когда я коснулась руки лорда Грейва. Опасливо п о т я н у л а с ь к нему лишь одним тончайшим лучиком. Сила потекла в меня едва заметным р у ч е й к о м но хватило и этого. с к о р е ноги обрели твердость, в голове слегка просветлело и головокружение отступило. Однако едва я осознала, что упасть мне уже не грозит, ручеек т о т ч а с оборвался, а пиявка вновь затаилась. Привлекать к себе внимание, наполненного ненавистью врага? А ненависть лорда Грейва ощущалась теперь очень остро. Она не хотела, да и я не хотела тоже, поэтому руку главы Доминатлена отпустила сразу же. И это все? С сомнением уточнил он. Да, подтвердила я. Я практически ничего не почувствовал. Да и ты не выглядишь особо бодрой. Я взяла лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы не упасть и выдержать дорогу. Вежливо пояснила я. Если возьму больше, вы почувствуете то, что не должны, и избавиться от этого ощущения будет сложно. а й л а н д и р издал тихий смешок. у ж о н то точно понимал, что я имею в виду. Взглянув на сына, лорд Грейф нахмурился, но спрашивать подробности все же не стал, только коротко кивнул. Понял. Пошли, и развернувшись, вышел из камеры. Следом покинули жутковатое место, и мы, слава богу, а дальше были знакомые коридоры Грейвхолла, полет над е р т е м и и путешествие по лабиринтам здания Совета Содружества. Были сами советники, встревоженные и, несмотря на глубокую ночь, даже не помышляющие об отдыхе. Напряженный лорд Баллар, в отличие от остальных, сразу оценивший мое истинное состояние. И короткий допрос Эйлендира, подтвердивший его полную невиновность, и поступившее сразу от лорда Грейва и моего родственника предложение нас больше не задерживать, а отправить восстанавливать силы. Заминка случилась лишь в тот момент, когда глава д о м е н а т л е н а упомянул о том, что его дьертема готова незамедлительно отправить нас с Эйлендиром в Грейвхолл, поскольку лорд Баллар Леарт, как он видит, сильно занят. Не стоит беспокоиться, лорд Кантер. Неожиданно выступил лорд камерана. Мы и я лично очень ценим вашу заботу о Еве. Безусловно, без помощи вашего сына мы могли бы ее потерять. И я полностью согласен с тем, что мой друг лорд Баллер сейчас, как и его сын, занят расследованием этого жуткого происшествия, чтобы обеспечить Еве должный уровень охраны и заботы. Но это не повод перекладывать заботу о девушке на плечи вашего домена. О ней позаботится ее домен и я лично. Тем более я во все-таки невеста моего сына, так что она прекрасно отдохнет и восстановится под присмотром наших лучших магов в нашем родовом замке в Пепельных горах вместе с Алланом. Неожиданно и одновременно ожидаемо. Именно такого исхода лорд Грей в помнится изначально и опасался. Однако противопоставить словам главы домена Пепла тленникам было нечего. Ведь официально я действительно не принадлежала к их домену. Несмотря на то, что лорд Грейв и а й л а н д и р внешне оставались совершенно спокойны, я буквально кожей ощутила вспыхнувшее в них недовольство, а от а й л а н д и р а еще и тревогу, смешанную с чем-то жгучим, очень похожим на ревность. Все будет в порядке, мысленно сказала ему я. Долго это все равно не продлится. Через пару дней я вернусь в академию. Уверена? Да, я умею убеждать. Это одна из моих способностей, помнишь? А камерана не л а р д Я вернусь к тебе, обещаю. И, сжав на прощание руку Эландира, направилась к лорду д а м и а н а Меня ждали пепельные горы, а еще жених, проблему с которым необходимо было решить. Остальное с остальным я справлюсь тоже. Ведь я жива, и у меня есть а й л а н д и р и это главное.